Глава вторая. Мы смеемся, чтобы выжить, зачеркнуто, радоваться жизни. Кто смеется, живет долго. Мэри Петтибонпул. Эффект смеха в виде короткой улыбки можно наблюдать уже на раннем этапе нашего развития. Сначала мы смеемся, а потом уже говорим мама или баба. Независимо от происхождения, возраста и места проживания, все мы улыбаемся и смеемся на одном языке. Улыбка и совместный смех необходимы для эволюционного выживания. Это жизненно важный внутренний ресурс, дарованный каждому из нас. Будучи визуальной демонстрацией любви, улыбка оптимизирует наши шансы на выживание, укрепляя эмоциональную связь с нашими родителями и увеличивая вероятность своевременного внимания с их стороны. Следовательно, неудивительно, что смех и юмор стали краеугольным камнем человеческой эволюции. Чем больше позитивного взаимодействия с родителями в виде улыбок и смеха, тем больше любви и безопасности чувствует ребенок. Это закладывает основы для умения человека управлять своими эмоциями в дальнейшей жизни. Чем прочнее эти леса и смех и улыбки, тем лучше, иначе вся конструкция рухнет, как башня в настольной игре джанга, и это приведет к неприятным последствиям. Например, породит неуверенность в том, что можно свободно смеяться и не бояться осуждения, а также неосознанное стремление подавлять смех. А если в семье преобладают такие эмоции, как гнев, безразличие и нежелание общаться, У ребенка меньше возможностей валять дурака, играть и смеяться. Эффект смеха содействует более спокойной и любящей атмосфере в доме, что помогает выстраивать плодотворные отношения во взрослой жизни. А я бесконечно благодарна за ту значительную роль, которую смех сыграл в моей жизни, как в моей эмоциональной привязанности к людям в детские годы, так и в моей привязанности к собственным детям. Особенно ясно я осознала это, когда мой второй сын родился здоровым, с такими мощными легкими, что мог бы играть на трубе, и он действительно научился играть на трубе, когда немного подрос. В первую ночь наедине с ним, в больнице, я с умилением любовалась на это маленькое чудо и думала, как же его назвать. Я все еще не могла прийти в себя после тяжелых родов. Ребенок родился в абсолютно целом амниотическом мешке. Как вдруг он улыбнулся, возможно, потому что выпустил газы. И тогда все и решилось. Как его библейского предка, а также прадедушек с обеих сторон, этого мальчика назвали Заком от Ицхака, что значит смех. Выбор оказался пророческим. Без его очаровательной улыбки я бы точно сошла с ума. Настолько тяжелыми были следующие восемь месяцев. Каждый раз, когда его лицо сморщивалось в улыбке или он издавал смешок, я тут же забывал о бессонной ночи, бесконечные подгузники, плач по поводу и без, и снова попадала под чары любви, готовые на все ради него. А Вот такие они хитрюги. Мои дофамин, окситоцин, серотонин и эндорфины — зашкаливали благодаря неотразимой улыбке Зака. А если говорить о поведенческих особенностях, то сначала дети улыбаются, а потом смеются. И можно выдохнуть с облегчением, ведь это значит, что малыш здоров, счастлив, и все хорошо. Это лучшая обратная связь, укрепляющая эмоциональную близость и любовь, момент, на навеки запечатленный в дневнике малыша, или, судя по привычкам современных родителей, в Твиттер, Инстаграм или ТикТок, или сразу во всех социальных сетях. Однако ничего не сравнится с церемонией первого смеха «Эй Ви -кай -лох", в племени коренных американцев Наваха или Дине. Для Наваха первый смех ребенка – знак того, что малыш вышел за пределы своего духовного существования и готов стать частью семьи и сообщества, жить и любить. Примерно с возраста трех месяцев родители и другие члены семьи соперничают друг с другом в соревнованиях, кто первым вызовет первый благословенный смех щекача малыша, стараясь рассмешить его различными играми корча глупой гримасы. Победитель проводит церемонию первого смеха, чтобы отпраздновать успешный переход малыша в наш мир. В знак уважения к семье, в которой он родился, и отдавая дань духовному миру, малыш считается церемониальным хозяином, и каждый гость получает тарелку с едой, каменную соль, символизирующую слезы, пролитые из-за потерь и печали, и связь с землей, и мешок с подарками. Ребенку желаю чувствовать сплоченной с семьей и друзьями на протяжении всей своей жизни. Смех – явление социальное, он всегда нуждается в компании. Исследование, в котором участвовали дети дошкольного возраста, показало, что в среднем они смеются над мультиками в 8 раз больше, когда смотрят их в компании других людей, чем когда смотрят одни и улыбаются почти в 3 раза чаще. Роль смеха в социальном взаимодействии – укрепить эмоциональную близость между взрослыми и детьми и поощрять их раскрыться в присутствии друг друга. Если, конечно, родитель не отвлекается на экран телевизора, вместо того, чтобы обращать внимание на своего малыша. Дети довольно быстро замечают отсутствие внимания со стороны родителей и принимают его за безразличие. Исследования показали, что выражение лица новорожденного малыша становится отрешенным, если его эмоциональное состояние не получает отклика дольше 3 секунд. Всего 3 секунды. Но с точки зрения новорожденного, это целая жизнь. Наше внимание постоянно отвлекается на текстовые сообщения, электронные письма, снапчат, список бесконечный. А как же наши дети? Можно ли быть многозадачным родителем в цифровую эпоху? Для социального развития новорожденного или малыша первого года жизни зрительный контакт и полноценное внимание родителей имеют решающее значение. Однако все чаще мы видим, что на детских площадках малыши разбегают себя сами, в то время как родители или няни сидят, уткнувшись в экран телефона. Невозможно постоянно давать 100% своего внимания детям, но нужно понимать, что мы рискуем потерять драгоценный момент эмоциональной близости. Ваша уникальная манера смеяться Дети учатся, моделируя чужое поведение, и манера смеяться, которую они перенимают, как раз один из типов такого поведения. А Мы обладаем не только своим уникальным голосом и манерой разговора, но и уникальной манерой смеяться. Она у каждого своя, особенная, как и все мы, и формируется под влиянием нашего окружения. Громкий смех может быть необходим для привлечения внимания в шумном доме, в то время как в менее суетливой и неугомонной семье смех может походить на шепот и все равно привлекать желаемое внимание. За много лет исследований люди часто делились со мной своей особой, принятые в их семье манерой смеяться. Один из самых смешных случаев рассказала мне женщина, чей муж родился в семье, где три брата и отец смеялись абсолютно одинаково, как лохматая псина из мультфильма «Прэшу спу». Кстати, именно оттуда происходит знаменитый хриплый смех пса Матли. А другая женщина рассказала мне, что ее дочь хохочет во все горло точь-в-точь, -точь, как ее дедушка, которого она видела всего несколько раз в жизни. В самых разных культурах люди гагучут, фыркают, давятся от смеха, завывают, хихикают, рычат, хрипят, прыскают, хрюкают, ржут и кудахчут. А еще есть гомерический хохот, то есть очень громкий смех. Наша культура влияет на нашу манеру смеяться. Многие азиатские культуры отличаются интровертной манерой смеяться. Социальный этикет предписывает особенно женщинам вежливо хихикать, прикрыв рот рукой, поскольку достойной даме не подобает обнажать зубы. В некоторых азиатских странах женщины часто красят зубы в черный цвет, а в Японии эта традиция называется охагуру, что считается символом определенного статуса и позволяет избежать зубных болезней. Хотя эта традиция давно вышла из моды, вероятная часть именно она виновата в том, что ухмыляться во весь род считалось неприличным. Конфуцианство, которое учит воздерживаться от публичного проявления эмоций, чтобы не потерять лицо, повлияло на корейский этикет. А многие кореянки не только прикрывают рот, когда смеются или улыбаются, оно и отворачиваются от собеседника. Такое поведение сильно противоречит традициям народа Мабути из тропического леса и Тури, расположенного в Демократической Республике Конго. Их манера смеяться сопровождается активными физическими действиями. Британско-американский антрополог и писатель Колин Тарнбулл Единственный западный писатель, видевший смех Мбути собственными глазами, пишет, что они ложатся на землю и дергают ногами в воздухе, задыхаясь и сотрясаясь от приступа веселья. Нам с вами это кажется сдержанностью, а для Мбути это норма. За свою жизнь мы слышим множество разных видов смеха, но у каждого из нас есть своя любимая манера. Я, например, хихикаю, И так было всегда еще со школьных лет. Есть смех, вызванный определенными обстоятельствами. Смущенный, тихий, флиртующий, пронзительный. От облегчения, нервная разрядка. Тревожный, оглушительный. А еще есть хрюкающие люди, которые смеются так сильно, что хрюкают, а потом смеются еще больше, потому что хрюкнули. Обожаю их. Непроизвольный смех. Поскольку смех – поведения, по большей части, не поддающийся сознательному контролю, можно предположить, что ничего сложного в нем нет и принимать его как должное. Однако смех – один из сложнейших процессов нашего организма. Поэтому смех в детстве, до полного развития мозга и на закате жизни, когда у многих когнитивные функции ослабевают, является еще более удивительным событием. В целом это непроизвольный неврологический процесс. Наш мозг решает, опираясь на то, что он видит и слышит, а в настроении он смеяться или нет. Причем благоразуемым он не отличается, поэтому возникает масса неловких ситуаций, например, когда на официальном деловом обеде кто-то из присутствующих брякнет что-то неуместное и уморительное. Прежде чем разум успевает включиться, смех вырывается из нашего рта, а иногда даже из ноздрей. Главный виновник – ваш гиппокамп, а не смешной коллега. Одна из пяти областей человеческого мозга, отвечающих за смех и осознание юмора. Гиппокамп во многом определяет нашу эмоциональную реакцию. А Другие важные участники процесса – лобная доля мозга – и лимбическая система, состоящая из гиппокампа, миндалины, таламуса и гипоталамуса. Лобная доля делится на левое и правое полушарие. Левое полушарие определяет, какие звуки, образы и опыт можно назвать смешными. Творческое правое полушарие решает, насколько ситуация или шутка смешная. Лимбическая система, наследие нашего древнего первобытного мозга, отвечающего за такие базовые эмоции, как страх, гнев и удовольствие. Именно лимбическая система участвует в реакциях нашего организма, необходимых для выживания человечества, включая кормление, сражение, бегство и еще одно приятное занятие, связанное с размножением. Она получает подсказки от лобной доли, анализируя смеяться или не смеяться, как мог бы сказать Шекспир либо запускает физический процесс смеха, либо нет. Чем больше мы смеемся, тем активнее мы тренируем свою лимбическую систему. Как контролировать свой смех? Вступая в век зрелости, то есть во взрослые годы, нам нужно научиться контролировать свой смех. Если прогуглить, сколько раз в день смеются дети по сравнению со взрослыми, мы увидим, что дети смеются по 300-400 раз в день, а взрослые – всего по 10-12 раз. Я еще не нашла научных данных, подтверждающих это утверждение. Однако мне удалось обнаружить несколько исследований по частоте смеха у детей и взрослых, но результаты разные. В своей попытке определить среднее количество ежедневного смеха я спрашиваю многих своих слушателей, В среднем, сколько раз в день вы смеетесь? Меня интересуют моменты громкого смеха, а не одинокая «ха» или молчаливый смех про себя. Оказывается, мы практически никогда или редко не задумываемся, как часто мы смеемся. Измерьте чистоту своего смеха. В среднем, сколько раз в день вы смеетесь? Есть ли разница между будними и выходными? Какие условия вам нужны, чтобы хохотать весь день? По моим данным, две демографические категории населения регулярно достигают и превышают отметку в 10-12 раз в день воспитатели детей младшего возраста и персонал в домах престарелых. Веселье – неотъемлемая часть их повседневной работы, особенно в детских учреждениях атмосфера которых крайне благоприятна для смеха. Ее создают постоянный зрительный контакт и тесная физическая близость, возникающая, когда дети сидят бок о бок друг с другом на полу в игровой комнате или за одной партой. Почему же дети в целом смеются настолько больше, чем взрослые? За годы работы я слышала сотни причин. Детям не надо выплачивать ипотеку, У них нет обязательств и такого количества стрессовых ситуаций, дети никого не стесняются, многие видят впервые и живут настоящим, у них нет никаких ограничений. Взрослым надо работать или они относятся к себе слишком серьезно. В большинстве этих мнений есть доля истины, но нельзя утверждать, что детская жизнь лишена стресса. У них, конечно, нет взрослых стрессов, но у них есть свой детский стресс. У кого-то украли обед, кого-то дразнят в школе или, например, родители редко бывают дома. и Им не хватает важного для развития общения, чтения, игр. Или они живут в семье, где много руганий и мало любви. Стресс сопровождает каждый этап жизни. А Зато в детстве еще не развит критический анализ, который взрослые применяют к смеху. С появлением психологической обусловленности рождается ощущение уязвимости. Как будто вы стоите голый, и все на вас смотрят. Именно такое чувство возникает, когда мы даем себе волю и дурачимся. В результате мы корректируем свои мысли и действия из страха. Что подумают о нас люди? И не ведем себя так, как вели бы, если бы никто не видел нас и не осуждал. Дети смеются от чистого сердца. Они не думают, а просто смеются. У взрослых смех превращается в интеллектуальный, рассудочный концепт. Хотя смех ⁇ подсознательно-инстинктивное поведение со временем и в ответ на реакцию нашего внешнего окружения и социальные нравы. Наш сознательный разум подавляет свободолюбивую природу смеха. Мы хотим смеяться, но не смеемся. Мы взвешиваем плюсы и минусы неуместного смеха. Стоит ли сейчас смеяться? Что подумают обо мне люди? Уверен, они смеются надо мной, а не вместе со мной. Я занимаю серьезную должность, и мой босс потеряет ко мне уважение, если ему покажется, что я слишком уж бурно веселюсь. Итак, продолжается, пока со временем наш громкий смех не усмиряется или подавляется. А потом в один прекрасный день мы попадаем в смешную ситуацию, и знаете что? Мы смеемся? Нет. Мы уже так глубоко погрузились в кроличью нору серьезности, что вместо взрыва хохота мы выдавливаем из себя. Надо же, как смешно. А если происходит нечто невообразимо уморительное, на этот случай у нас тоже заготовлена фраза «Это очень смешно». Так что украли у нас не только обед, но способность беспрепятственно выражать свою естественную радость. В сотнях занятий по смеху, которые я провела за эти годы, я спрашивала участников не только, сколько раз в день они смеются, но и почему им нравится смеяться, и какие чувства вызывает у них смех. Будь то правительственные сотрудники, банковские менеджеры, учителя, уборщики, дети, пенсионеры, больные или здоровые, в их ответах можно выделить несколько общих моментов. Люди приводят огромное количество самых разных причин. Например, смех приносит радость. Он веселит, помогает расслабиться и снять напряжение. Когда ты смеешься, то и чувствуешь себя живым и полным сил. Он поднимает настроение. Смех напоминает о детстве, отвлекает от переживаний. Он помогает забыть о проблемах. Он помогает сосредоточиться, заснуть, общаться. А иногда люди просто говорят, что смех лучше, чем его противоположность плач. Участник одной сессии даже назвал смех оргазмом для разума. Однако один ответ особенно запомнился мне. Смех делает меня счастливым. Это уже поинтереснее. Если смех – самый короткий путь к счастью, почему мы не смеемся чаще? А мы ведь хотим быть счастливыми. Мы буквально жаждем этого? Жизнь, свобода и стремление к счастью, даже записаны в Декларации независимости Соединенных Штатов Америки. Почему же мы оставляем смех на волю случая или забываем о нем? Он как полезная диета, которую мы соблюдаем некоторое время, а потом отказываемся от нее. Или у нас осталось не так много возможностей для социального общения, в нашем обществе, где главное я, а не мы. Мы социально изолированы. Мы живем в эпоху, где смартфоны, лэптопы и планшеты заменяют кинотеатры и семейные просмотры телевизоров в гостиной. На рабочих местах, зонированных перегородками, мы прячем лица, утыкаясь в экраны телефонов или в мониторы компьютеров, и социальное взаимодействие сводится к минимуму. А последнее время многие люди стали работать дома, общаясь с коллегами виртуально и лишая себя возможности похихикать у кулера. И все чаще мы тянемся к таблеткам, чтобы заглушить боль и не терять самообладание. Жизнь не сплошное веселье, она не задумывалась такой. Если бы мы все время смеялись, хоть это и звучит очень привлекательно, а мы бы не только падали с ног от усталости, оно и разучились бы отличать взлеты и падения жизни. А в итоге нам пришлось бы отметить по-настоящему потрясающие переживания и еще большим смехом, чтобы выделить их. Это можно объяснить так называемой «заданной точкой счастья», как говорит американский профессор психологии Соня Любомерский, автор книги «Психология счастья. Новый подход». Когда происходит что-то хорошее, наше ощущение счастья повышается. А когда происходит что-то плохое, оно падает, но со временем нормализуется до определенной заданной точки. Или, как я предпочитаю говорить, все дело в формуле зебры. В детстве папа взял меня на одну из своих медицинских конференций в Южную Африку. Мы съездили на сафари. Опыт незабываемый. Мы чуть не лопнули от счастья, когда увидели первых зебр. Все камеры сразу защелкали. Но вскоре, сколько бы зебры ни горцевало перед нами, они нас уже не впечатляли. Мы перестали снимать их на камеру и искали другие источники дофамина. Наш мозг может привыкнуть ко всему. И через какое-то время он перестает это замечать. То же самое касается юмора. Через какое-то время вы перестаете смеяться над одними и теми же шутками, и вас не стимулируют к смеху одни и те же события. Подробнее о нашей реакции смеха в следующих главах. Братец Серотонин «Помню, в моей жизни был случай, когда надо мной смеялись, и мне было очень неловко. Как вести себя в подобной ситуации, если она повторится?» Большинство людей сталкивались с подобным опытом в тот или иной момент своей жизни. Старайтесь не зацикливаться на негативной стороне смеха. Напомните себе, что это всего лишь один случай в вашей жизни. Потихоньку вытащите на свет свою смешинку. Это та сторона вашей личности, которая не боится смеяться и веселиться. И дайте ей волю, когда вы окажетесь в любящей, не осуждающей компании. А если над вами посмеются, возможно, вы даже найдете что-то смешное или абсурдное в этом. Линия смеха. Линия смеха, как и линия жизни, меняется и сдвигается в зависимости от того, что с нами происходит, от нашего внутреннего настроения и внешнего влияния. Проблемы возникают, когда периоды стагнации смеха проходят незамеченными. И только посмеявшись как следует, вы вспоминаете, что уже очень давно не смеялись. У каждого своя линия смеха, связанная с его личной жизненной историей. Вот моя. Код смеха. ОМ очень много. И иногда М много, С стагнация. Младшая школа ОМ. Средняя школа ИМ. Годовой перерыв после школы ОМ, университет ИМ, первая работа И, брак до рождения детей ОМ, брак после рождения детей СИМ, аспирантура и работа на полставке с двумя детьми младше 7 лет ИСИ, -И. обучение, а затем работа в качестве инструктора по йоге смеха ОМ, научная деятельность. И.М. Хроническое заболевание и рак тонкого кишечника. С.И. Забота о престарелых родителях и в то же время воспитание собственных детей. И. Сегодняшняя жизнь О.М. Благодаря позитивному влиянию осознанной практики ежедневного смеха. Братец серотонина «Раньше я много смеялась, а теперь это происходит редко». «Как мне пробудить свою смешинку?» Это один из самых частых вопросов, которые мне задают. Накопленный стресс влияет на количество смеха в день. Взрослые склонны надумывать лишнего, когда речь идет о смехе. Иногда полезно дать себе разрешение посмеяться и даже составить для себя расписание смеха. Например, утром подойдите к зеркалу и с любовью посмеетесь над собой. Весь день пройдет веселее. Ищите другие возможности для громкого смеха. Можно, например, записаться в клуб йоги смеха, похихикать над смешным фильмом или добавить паузы смеха в ваш день, смотри главу третью. Это поможет перенаправить смех из вашей головы в ваше сердце. Также прочитайте раздел «Эффект смеха на практике», чтобы подробнее узнать, как пробудить в себе смешенку Хотя эта упрощенная линия смеха, она позволяет сделать важный вывод. Смех – хамелеон, он подстраивается ко всему, что происходит в вашей жизни. Составьте свою линию смеха. Первое. Возьмите ручку и бумагу или iPad, все, на чем можно рисовать. Второе. Нарисуйте свою линию смеха. Третье. Какие паттерны можно выделить? Четвертое. Выберите ежедневную практику, которая привнесет больше смеха в вашу жизнь и подкорректируйте вашу линию смеха. Смейтесь, когда происходит что-то смешное. Не сдерживайте смех внутри, смейтесь громко, изо всех сил, секунд, десять или найдите смешные мемы и видео, над которыми можно похихикать. Только вы знаете, что вызовет у вас искренний, безудержный смех. Наша общительность, критические факторы для линии смеха особенно важны, качество и количество общения в нашей жизни. Покойный Роберт Провайн, профессор нейробиологии и психологии в Университете Мэриленда, обнаружил, что мы смеемся в 30 раз чаще в социальных ситуациях, чем в одиночестве. А вопреки нашему убеждению о том, что источник смеха ⁇ клоун в классе, комик или записной шутник, Команда Провайна обнаружила, что только 10-20% случаев смеха вызвано шутками. Такие простые реплики, как «Мне тоже было приятно познакомиться», которые вряд ли можно назвать комедийными находками, намного чаще вызывали смех. «Мы можем быть счастливыми и довольными, когда мы одни, но социальное взаимодействие пропитано смехом. Смех превращается в инструмент общения» или так называемую лингвистическую пунктуацию, и сопровождает даже наименее юмористические обсуждения. Смех посылает сигнал другим людям о том, что они могут присоединиться к обсуждению. В целом, говорящий смеется на 46% чаще, чем слушающий, причем смех иногда заменяет слова. Например, недавно по телефону я обсудила со строителем приблизительную смету для моей новой террасы. Но когда строитель приехал и сделал замеры, его слова рассмешили меня до слез. Он назвал сумму в два раза больше изначальной. «Ха-ха!» — выпалила я, когда услышала его вердикт. «Вы же говорили, что получится в два раза дешевле. Ха-ха-ха!» Разговорный смех привнес нотку беззаботности в наше общение, заполнив неловкие паузы, Коих было несколько. К тому же без смеха этот разговор вполне мог принять довольно враждебный оборот. Как вы понимаете, я не стала нанимать этого строителя. Смех и отношения. Смех не только способствует общению, но и дает важные преимущества для репродукции и выживания, создает атмосферу защищенности и веселья, сдерживает стресс и негативные эмоции. Когда нужно выбрать партнера, хорошее чувство юмора всегда стоит первым пунктом в списке желаемых качеств. До появления приложений для онлайн-свиданий в 1996 году ProWine проанализировал 3745 объявлений, опубликованных в местных газетах, чтобы проверить, насколько важны чувства юмора и способность посмеяться для тех, кто ищет себе пару. Женщины на 62% чаще отмечали смех в своих объявлениях и чаще искали партнеры с чувством юмора, в то время как мужчины чаще предлагали его. Кстати, в битве полов кто чаще смеется? И мужчины, и женщины много смеются, но пальмы первенства, конечно, у женщин. Исследования Провайна показали, что в межгендерном общении женщины смеются на 126% чаще, чем мужчины. Другие исследования показали, что чем больше женщина смеется на первых встречах, тем больше она интересуется мужчиной, с которым говорит. И мужчины проявляют больше интереса к женщинам, которые искренне смеются в общении с ними. Как в документальных фильмах про природу британского телеведущего и натуралиста Дэвида Аттенборо. Оказывается, женщины исполняют важный брачный ритуал, Красу и своим смехом, словно разноцветными перышками, чтобы заманить самца. Настоящий ритуальный танец смеха. Исследования показали, что мужской смех более заразительный, когда мужчина смеется у него в 1,73 раза больше шансов рассмешить своего партнера. Хотя на сегодняшний день у нас нет данных по однополым парам, можно предположить, что один из партнеров будет играть роль главного подстрекателя к смеху. Как же эффект смеха проявляется в отношениях? Пары, которые смеются вместе, остаются вместе? Согласно роли Курц, социальному психологу из Университета Северной Каролины, в целом пары, которые часто смеются вместе, имеют более качественные отношения. Этот принцип относится к любым близким отношениям. Думаю, для всех очевидно, что когда люди смеются вместе и не высмеивают друг друга, то это сближает их еще больше. Мне эта тема очень интересна, и я посвятила более 30 лет активному изучению данного вопроса. Без тени сомнения могу сказать, что смех, безусловно, помогает в отношениях. Уверенно, мой главный подопытный, мой супруг Дэнни, не станет возражать. Конечно, конфликты случаются даже в самых гармоничных отношениях. Помню, много лет назад мы решили сделать ремонт в нашем доме. Проект, рассчитанный на 4-6 месяцев, растянулся на 9 месяцев и даже чуть больше. В этот период Дэнни часто отсутствовал, снимал документальный фильм «На другом конце света». Дома он бывал наездами и каждый раз ворчал, почему что-то не сделано или сделано не так, как ему хотелось бы. На что я совершенно спокойно, ругаясь про себя последними словами, отвечала. «Я же спросила тебя, ты сказал, что тебе некогда об этом думать, и я сама могу решать». Со стороны все было потрясающе. Мне предоставили полную свободу действия, но оставалась одна загвоздка. Ремонт и дизайн интерьера не мой конек. Так начались мучительные месяцы неизбежных трагедий, разногласия с прорабом, который только и делал, что защищался от меня, а также трагедии, которых вполне можно было избежать, например, решение нанять одного очень необычного сборщика кухни. Этот сборщик кухни явился украшенной татуировками на шее и в высоких кедах гангстерского типа я шутила с детьми по поводу его гангстерского образа успокаивая себя тем что он происходит из проверенной семьи его добродушный престарелый отец собирал нашу кухню в предыдущем доме к сожалению мои шутки оказались не столько смешными сколько пророческими его высокие кеды были не только модным аксессуаром но и хитрым способом спрятать электронный монитор купленный не в магазине адидаса полученный бесплатно в исправительном учреждении. Он прикарманил наш кухонный депозит, который, по мнению полиции, позволил его добродушному престарелому папочке с комфортом провести старость на своей родине в Греции. А мне, кроме финансового удара, пришлось смириться с тем, что я буду мыть посуду в холодной воде на открытом воздухе в середине зимы. Я была на грани физического и эмоционального истощения. Когда Дэнни вернулся домой из своего очередного съемочного вояжа. Его первая реплика и стала последней каплей. Почему светильники повесили именно здесь? Мне так хотелось выволочь его из дома через заднюю дверь, захлопнуть дверь за ним и поменять замки. Поспешная необдуманная мысль. Парадная дверь действительно представляла собой дверь, а вот задней дверью были проблемы. Ее просто не было и даже самый искусный слесарь не смог бы придумать замок для несуществующей двери. Я держала себя в руках, пока Дэнни не одолела усталость после перелета, и его голова не упала на подушку. Я знала, что мальчики будут очень рады видеть его, когда вернутся из школы, и не хотела, чтобы моя кислая физиономия испортила им настроение. Я вышла из дома и сердито затопала по тротуару чтобы хоть как-то успокоиться. Затем присела под раскидистым деревом в ближайшем парке, содрогаясь от одной мысли, что мне придется слушать его бесконечные «почему?», я стала просматривать фотографии на своем телефоне в поисках снимка, который сгладил бы мое разочарование и вызвал бы нежные чувства к моей худшей половинке. Среди миллиарда фотографий мальчиков, высовывающих язык и корчащих смешные физиономии, Я нашла фото из нашего короткого отпуска в Нумеа. Без детей мы пьем коктейли и надрываемся от хохота. Снова пережив эти веселые воспоминания, я перестала замышлять коварные планы мести. Проникнувшись счастливыми эмоциями, я заторопилась домой. Решение погрузиться в эти воспоминания оказалось мудрым. Исследования показывают, что воспоминания о тех моментах Когда партнеры смеялись вместе, позитивно влияют на отношения, причем больше, чем общие воспоминания, не связанные со смехом. А Дженнифер Акер из Стэнфордской высшей школы бизнеса обнаружила, что пары, которым предлагали вспомнить случаи, когда они вместе смеялись, в отличие от просто счастливых моментов, выражали на 20% больше удовлетворения своими отношениями. Улыбка или хохот могут рассеять напряжение в отношениях с партнером, создать ощущение близости и улучшить качество общения. Изначально мои воспоминания были несколько предвзятыми, но уже совсем скоро я смогла спокойно шутить о своих перебранках с Дэнни и говорила, что из нас выйдут отличные перекупчики недвижимости и нас непременно покажут в передаче «История дизайна». Когда появляются разногласия, смех позволяет перезагрузить отношения. Хорошо также, если у вас есть чувство юмора. Для меня это актуально, потому что в наших отношениях я шучу чаще, чем Дэнни. Хотя это не соревнование, конечно. Согласно мнению доцента кафедры коммуникационных исследований Университета Канзаса Джеффри Холло, полезно обладать чувством юмора. Еще лучше видеть его у своего партнера. А в идеале, когда оба партнера обладают чувством юмора. Вот что укрепляет отношения. А еще важнее моменты, когда вы смеетесь вместе. А можно смеяться над сериалами «Холостячка», «Фолли Тауэрс» или «Офис». Главное, что у вас общие чувство юмора. Это навык выживания, процветания в отношениях, когда мы чувствуем себя защищенными в компании друг друга и можем свободно веселиться. Ну и все мы знаем, к чему это может привести. К заразительному смеху, конечно. А вы о чем подумали? Считается, что Homo sapiens, единственный вид, которому свойственен, заразительный смех, что, возможно, объясняет, почему на протяжении многих веков церковь и другие учреждения выступали против смеха, ассоциирующегося сексуальной страстью. Все, что невозможно контролировать зло. Смех особенно заразителен в раннем возрасте. Уверена, у вас в молодости бывали случаи, когда вы валялись под столом от смеха, как правило, в совершенно неуместные моменты. Помню один такой случай, будто это было вчера. Моя бармитсва, день, когда я стала женщиной. Много месяцев я восторженно готовилась к тому, чтобы впервые возглавить нашу общину в молитве. Меня переполняла гордость, и я уверенно начала произносить благословения, читать из книги молитв громко и ясно. И вдруг я сказала «благосклонённо» вместо "благословенные". Я знала, что нельзя было этого делать, но я невольно посмотрела на одну из моих подруг, чтобы проверить, заметила ли она мою оговорку. Заметила или нет, не знаю, но как только наши взгляды встретились, мы стали хихикать. Я сдерживала смех изо всех сил, она тоже сдерживалась, увы, безуспешно. И вскоре по всему собранию разнеслись сдавленные смешки. К счастью вмешался Равин, призвав собравшихся к молитве, а я успела взять себя в руки... Уставившись в книгу молитвы, не позволяя себе оторвать от нее глаз. А вот так я и стала женщиной. Это известный факт, что смех заразителен. А вот почему в 1950-х годах, когда не было живой аудитории, ситком шоу Хэнка Макьюна устроил настоящую революцию на телевидении, впервые использовав запись Закадрового смеха. С тех пор записанный смех стал нормой для многих ситкомов. Смех за кадром звучит неестественно, но он побуждает зрителей смеяться, будто они сидят в аудитории. Я так привыкла к закадровому смеху и смеху живой аудитории, что уже не замечаю его. Настолько гармонично он вписывается в атмосферу сериала. Так было до того, как я посмотрела комедийную программу Шона Микалефа «Зол как черт». Во время пандемии ковида. Там не только отсутствовали студийные зрители, но и закадрового смеха не было. Обычно я надрываюсь от хохота, а теперь я едва могла выдавить из себя смешок. Я вдруг поняла, насколько мой смех зависел от закадрового смеха. Вы можете сами заставить себя смеяться. Спросите Фриду Ганор Шупинский из университета Болтона в Великобритании. А в ответ на просьбы медицинских работников придумать рецепт смеха, она разработала концепцию «Лафи», чтобы люди принимали хотя бы одну минуту смеха ежедневно. «Лафи» похож на селфи, но вместо того, чтобы фоткать себя, вы записываете на свой телефон собственный смех в течение одной минуты. Затем слушаете запись, и она побуждает вас смеяться. Исследования показали, что в 89% из 4 экспериментов Лафи действительно вызывал смех в течение минуты, пока длилась запись. Половина участников сочла свой смех самозаразительным, и многие признались, что он поднял им настроение. «Чем больше мы смеемся, тем больше мы смеемся». Один из самых невероятных рассказов о заразительной силе смеха я нашла в пансионе для девочек в Танзании. Все началось в 1962 году, когда три девочки захихикали и никак не могли унять свой смех. Вскоре он заразил 95 учащихся, а несколько месяцев спустя неконтролируемый смех в перемешку с рыданиями вынудил школу закрыть свои двери. Но эпидемия быстро распространилась, и схожие вспышки смеха происходили в других школах и регионах. Через два с половиной года заразились почти тысячи человек. Говорят, что нескончаемая истерия смеха была отчасти вызвана стрессом из-за того, что Танзания стала республикой. Чтобы смех был заразительным, нужно не только услышать его, но и увидеть его. Так зеркальные нейроны в нашем мозге поймут, что пора действовать. Когда мы видим улыбающегося человека, в нашем сознании возникает ассоциация, связанная с улыбкой. Причем неважно, почему этот человек улыбается. Это происходит моментально, без усилий. Активируйте свои зеркальные нейроны. Тренируйтесь активировать свои зеркальные нейроны. Выберите партнера и сядьте друг напротив друга. Начните разговаривать на любую тему, но не предупреждайте партнера, что это вообще-то научный эксперимент. Наблюдайте за вашим физическим поведением. Вы копируете движения друг друга. А что, если добавить улыбку или смех в разговор? Они заразительны? Если да, значит проснулись ваши зеркальные нейроны. Я собственными глазами видела эффект смеха при работе зеркальных нейронов. Несколько лет назад мне довелось участвовать в команде, которая провела первый в мире исследовательский проект по йоге смеха для людей, которым делали диализ в крупной больнице Мельбурна. Впервые в жизни, зайдя в отделение диализа, я удивилась, как там тихо. Зрительный контакт – один из ключевых аспектов успешной йоги смеха был практически невозможен поскольку очищающие кровь аппараты размером с древний компьютер мешали пациентам видеть друг друга одна рука подключена к аппарату диализа вторая свободна но у некоторых были ампутированные конечности или были другие виды инвалидности связанные с заболеванием почек я редко сомневаюсь в терапевтической пользе смеха но в тот день честно говоря я не верила в успех нашей программы. Однако, благодаря поддержке других смехотерапевтов и потрясающих медсестер, не успела я оглянуться, как смех преобразил отделение. После очередной сессии мне захотелось узнать мнение одного пациента по поводу йоги смеха. В начале программы взгляд его был тусклым и мрачным, явно отягощенным печалью. Но потом, когда я посмотрела ему в глаза, я заметила яркий, мерцающий лучик света. Я решила, что просто ему свет попал в глаза. Однако, когда я огляделась, то увидела только жесткое больничное освещение. Хотя он все равно был привязан к аппарату диализа, его зеркальные нейроны работали на полную катушку, вызывая радость и блеск в глазах. Разговорные и заразительные качества смеха позволяют объяснить, почему на закате своих дней мы реже смеемся. У нас меньше возможности увидеть и услышать смех. Смех обладает эффектом пунктуации, но эффект пунктуации возможен только во время разговора. Не нужно приглашать клоунов, достаточно запланировать приятную беседу, чтобы не чувствовать себя одиноким и социально изолированным и обеспечить себе возможность похохотать от души. Проведя значительное время в домах престарелых, в личных и профессиональных целях, я знаю, что такое одиночество. Однако мне также удалось познакомиться с особым диалектом пенсионного возраста. ЛДПТ – лучший друг потерял сознание. НЗВЗ – не забудь вставить зубы. ЧВОС – челюсть выпадет от смеха. ПМБК. Пора менять батарейки кардиостимуляторы. Дом престарелых должен был стать последним пристанищем для моей мамы. Но болезнь Альцгеймера развивалась так быстро, что мы просто не успели привести ее. Сначала за ней ухаживал мой папа с большой заботой и любовью. И на полдня приходила сиделка, но прошло чуть больше шести недель и она уже была в больнице, редко приходя в сознание. Нас предупредили, что конец близок, и мы приняли решение, что моя сестра, живущая в Соединенных Штатах Америки, должна вернуться домой. В день матери к маме вернулось сознание. Мы решили, что это чудо. Она опровергла прогнозы врачей и вернулась к нам. Но чудо продлилось недолго. Когда приехала моя сестра Натали, Мама была в бессознательном состоянии и вряд ли догадывалась, что ее дочь перелетела полмира, чтобы быть рядом с ней. Поскольку бросок через Тихий океан произошел в крайней спешке и тревоге, Наталья переживала, что забыла взять запасной бюстгальтер. «Очень жаль, в такое тяжелое время тебе понадобится максимум поддержки!» – брякнула я. Через несколько секунд, когда до нас, наконец, дошел юмор моей реплики, вся семья, включая моего скорбящего отца, валялась на полу от хохота. К нашему удивлению и изумлению легкая улыбка тронула мамины губы. Мы никогда не узнаем, что пробило стену ее бессознательного состояния, юмористический стимул или заразительная природа смеха. Мамина реакция стала последним благословением. Ласковое прикосновение юмора позволило нам развеять нашу печаль слезами радости, мира и покоя. С рождения до смерти, где бы мы ни жили на земном шаре, эффект смеха помогает нам радоваться. Мы созданы, чтобы улыбаться и смеяться всю жизнь. Это генетический императив, позволяющий нам выстраивать отношения и взаимопонимания с внешним миром и плодотворно общаться друг с другом. С возрастом разум забывает, но тело помнит всегда. Сила смеха раскрывает нам суть радости, любви и эмоциональной близости. Как сказала американская писательница Агнес Реплер, «невозможно любить человека, с которым нам не о чем посмеяться». К этому я добавлю, что невозможно полюбить себя, если мы не смеемся. Нарисуйте свой смех. Пора пробудить в себе творческое начало. Вам понадобится лист картона или бумаги, маленького формата, чтобы удобно было носить с собой. Настройтесь на свою внутреннюю смешинку и нарисуйте, что вы чувствуете, когда смеетесь от души. Визуально отразите вашу радость. Можно нарисовать себя, когда вы чувствуете блаженство, или свои ощущения после безудержного смеха, или просто раскрасить листок бумаги, или придумайте узоры, ассоциирующиеся со счастьем. Когда закончите, положите листок в кошелек или сумку, и когда вам понадобится чем-то поднять себе настроение, достаньте его. А может он станет для вас приятным сюрпризом, когда вы случайно наткнетесь на него повесьте на холодильник или поставьте на свой рабочий стол, там, где вам будет его видно. А можно даже сфотографировать его и установить как обои на экране своего телефона или компьютера. Это будет сознательным напоминанием о позитивных эмоциях, которые вызывают у вас ваши собственные улыбка и смех.